Глава шестая Немыслимо! Я практически задыхалась от возмущения. Отвергнуть меня? Положим, я тоже не собиралась замуж за Натана, ни за какие коврижки, но сам факт. Какой-то сомнительный лорд, воображаемой многовековой родословной, из королей и графов, которых никто в глаза не видел, отверг дочь баронета. Да еще как! До сих пор помню его взгляд. Он ведь решил повторять нелепо. Сначала подумал, будто мы с Леонорой в сговоре, и я прилетела в сад на крыльях любви. Тьфу, на листах будущего брачного договора. Разыграла спектакль, строила глазки. Прозреть помогла лишь Лейка. После нее до умника дошло, что я не планировала вешаться ему на шею, тратить его баснословное состояние из овец и грязи на модные платья. Видите ли, найдет невесту получше. Интересно, какую? Одну из дочек Элеоноры? «Что-то в брекине не видно, принцесс. Даже захудалой герцогини, чтобы удовлетворить потребности лорда, большое я. Впрочем, драконов в окрестностях тоже нет, а без них всяким нато нам рассчитывать не на что. Вот соверши он подвиг, спаси прекрасную деву из башни, тогда да. Получай в награду титулованную особу. А коли драконов нет, не в защите». Короли и герцоги давно отписали своих кровинок таким же королям и герцогам. На долю лордов из грязи ничего не осталось. Эмоции требовали выхода, и я от души ударила кулаком по стене. Подумала и стукнула еще раз. Все же хорошо лишиться репутации. Истинной леди полагалось с вежливой улыбкой поблагодарить Натана за оскорбление и предложить ему чаю с мышьяком, а я... Я упоенно молотила кулаками по стене, представляя на ее месте напыщенное лицо Натана. Обидно, да чертиков обидно, что я не попала. Надо было попробовать еще раз и плевать на цветочные горшки. Элеонора бы поняла и простила. Женская солидарность как никак. Но ничего, я тебе устрою, обеспечу неликвидность на брачном рынке. Умная словечко я в свое время подслушала у отца. Речь шла о деньгах, каких-то убыточных бумагах, но ничего для человека тоже сойдет. «Полно, дорогая!» На мое плечо легла рука встревоженной Элеоноры. Думала, она поможет, вступит в ряды партии с НАТО на с лица земли, но хозяйка оказалась ренегаткой, решила, будто я горю из-за отказа и поспешила утешить. «Все еще образуется. Я сумею переубедить его». С трудом поборов желание прокричать «не надо!» Я вежливо поблагодарила за заботу. «Полно!» — она приняла всю за чистую монету. «Кому, как не нам, прожившим долгую жизнь, заботиться о счастье других? Будь моя воля, одиноких людей бы вовсе не осталось». Какое счастье, что желания Элеоноры не котировались на небесах. С ее представлениями о подходящей партии лучше сразу утопиться. Однако она может снова взять меня в оборот. Вдруг вон за тем фикусом ждал, в своей очереди, еще один жених, классом пониже, второго сорта. Надо скорее убираться подальше от оранжереи, пока меня не обручили с каким-нибудь фермером или отставным капралом. Помогло извечное женское «мне надо попудрить носик». Уф, выбралась. Как оказалось, вляпалась. Наверное, местные кумушки на досуге практиковали коллективную телепатию. Как иначе объяснить, что весть о моем грандиозном провале разлетелась по всему дому? Меня провожали сочувственными взглядами, наперебой, чтобы ободрить, заводили разговор о собственных мужьях, которые сначала их не замечали, зато потом. Кивала, улыбалась сквозь зубы и мечтала скорее очутиться в тишине своего номера. Но, увы, пешком до гостиницы не добраться». Элеонора обосновалась за городской чертой в небольшом имении, окруженном яблоневыми садами. Страшно представить, во что превратятся мои атласные бальные туфельки, если я вздумаю прогуляться до Брекина. Да и мало ли что может случиться с одинокой девушкой ночью. Вокруг не души, только тянется вдоль дороги беленая ограда сада. И не надо напоминать, что я маг. Отчего-то большинство людей в упор не видят разницы между теми же ботовиками и боевиками. Раз ты маг, значит, и артефакт на коленке смастеришь, и легким пасом отправишь грабителей в дальние страны, и ураган властным словом остановишь. Увы и ах, у каждого своя специализация. Я ведь не прошу, чтобы пекарь сшил мне платье. Хотя, не удивлюсь, если Марианна ходит за свежими булочками в кузню. Там ведь тоже огонь есть. Неужели трудно испечь? Словом, никаких пеших прогулок». Побуду еще немного и, сославшись на недомогание, попрошу заложить экипаж, дребезжащую двуколку, которая меня сюда и доставила. Уши уловили первые такты кадрили. Танцы. Всевышний, неужели? Настроение резко поползло вверх, ноги сами собой начали притоптывать в такт. Но почему меня никто не приглашает? Неужели из-за проклятого Натана я превратилась в прокаженную? Воображение живо нарисовало безрадостное будущее. Необъятное от увлечения сладким талия, перемазанный в креме рот. Я дофантазировалась до треснувшего от обжорства платья, когда над ухом раздался бархатный бритон. Позвольте пригласить вас на танец, миледи. Неужели Натан явился загладить свою вину? Но ну, сейчас, голубчик, я тебе выскажу. Резко крутанулась на каблуках и, покачнувшись, едва не упала. В груди защемило. Мне не хватало воздуха. Казалось, время повернулось вспять. Контуры гостиной Элеоноры поплыли, сквозь них проступили очертания празднично украшенного актового зала Академии. Он совсем не изменился. Вру, Эрик Карен стал еще обаятельнее. Моя решимость забыть его таяла с каждой минутой, и, наконец, мутная лужица и растеклась по полу. Эрик улыбался. Мне, а не Бекки. Единственный из всех присутствующих во фраке, в безупречно накрахмаленной рубашке, он казался пришельцем из другого мира. Незаметно ущипнула себя за левую руку. Это сон. На самом деле Эрика здесь нет. Я читала, от духоты и переутомления случается помутнение рассудка. Резкая боль опровергла спасительную гипотезу. Эрик реален. Но что он здесь делает? Вспомнила Воспользовавшись моим смятением, Эрик взял меня под руку и увлек в круг танцующих. «Допустим», — буркнула в ответ, — «дальше что?» «Пусть не надеется на мою приветливость. Решил примчиться сюда и все? Дева пала к его ногам? Дудки? Раньше надо было суетиться, Эрик Арен. Мне 23, три, у меня диплом и совсем другие планы на будущее». От Эрика пахло гвоздикой. Не пряностью, а цветком приглушенным, едва уловимым. Мужчины традиционно предпочитали хвою и мяту, но Эрик привык выделяться. И волосы не острик, только от челки избавился. Совершенно напрасно. Она придавала ему особый шарм. «Не смотри на него! Не смотри!» безуспешно взывал к разуму внутренний голос. «Поздно!» «Былые, казалось, навеки похороненные чувства, вспыхнули с новой силой». Ещё минуту назад меня переполняла решимость заморозить и спепелить вероломного возлюбленного, и вот я оказалась в его власти. Как сама не поняла. Просто раз — и утонула в невероятных карих глазах с едва заметными зелёными крапинками. От волнения ноги стали ватными, с трудом присела, приветствуя остальные пары, образовавшие одну фигуру с нашей. Смотрю, колючки никуда не делись. Добродушно рассмеялся Эрик и попенял за прошлое. Ну и учудила ты тогда. Мог бы и помолчать. Обязательно, чтобы это слышали остальные. Мы как раз взявшись за руки образовали общую фигуру. Сам виноват. Напоминание о новогоднем вечере вернуло контроль над мыслями. Образ Эрика померк, хотя сердце рядом с ним по-прежнему билось слишком часто. То есть это я предложил тебе поджечь академию? Удивленно поднял брови Арен младший. Спасибо, пары уже разошлись, никто не слышал подробностей моих столичных приключений. Хотя услышать хотели, не зря гости рискуя заработать, косоглазия дружно тянули шеи в нашу сторону. Фыркнув по правилам, это был несчастный случай. Как и вылетая на меня шампанское, испорченное платье и ожоги Фелиции, перейдя на шепот лукаво подмигнул Эрик. Потупившись, промолчала. Ну да, гадко вышло. Догадываюсь, каких трудов отцу стоило замять тот случай. Не зря ректор запрещал подавать студентам спиртные напитки. Всего один бокал и такой финал. Фелиция пострадала случайно. Признаю, розу с ее платья сорвала намеренно, а вот остальное... Кто же знал, что она неудачно упадет прямо на канделябр? Но факт оставался фактом, толкнула ее именно я. И шампанским облила Эрика тоже. И Академию подожгла. Тоже случайно, само собой, когда убегала. Запнулась о подол собственного платья, опрокинула пару светильников. Пол в актовом зале паркетный, портьеры длинные. Словом, лорд Арен Старший счёл моё отчисление само собой разумеющимся. Не забрала бы документы, сам вышвырнул бы. До сих пор помню его лицо. С таким только в атаку идти, причём на нежить. А ведь ректор мужчина стойкий. Но я сподобилась, довела. «Ладно, я не сержусь», — Эрик дружески похлопал меня по плечу. «А вот Фелиция наверняка тебя прокляла. Она полный ноль в магии, могла бы не утруждаться». «Это точно», — согласился Эрик. Ее потом отчислили». «Дай угадаю. Она и в этом меня обвинила». «Нет, это случилось через полгода по результатам тестов. Жаль, что ты уехала. Целых пять лет в каунте». Он брезгливо поморщился. Как ты умудрилась выжить? Того городишки даже на карте нет. Очень даже есть, обиделась, забыла Альма-матер. И раз уж мы заговорили о дырах, то что ты тут делаешь? брейкин не столица, тут министерские портфели не раздают. Действительно странно. Эрик в курсе, где я училась, явился на балке Леоноре весь такой импозантный, надушенный. Шесть лет назад решила бы, что он одумался, понял, какая я вся распрекрасная, и нашел, чтобы покаяться. Тогда, но не теперь. Молчание Эрика лишь усиливало подозрение. Я напряженно оглядывалась по сторонам. Не притаился ли где отец в компании Ричарда Олбани? С папеньки бы сталось обратиться за помощью к Эрику, ловить рыбку на живца. Одному польза, другому забава. «Работать приехал», — наконец ответил Эрик. Не тебе же одной озарять света, чем знаний провинцию. Ни на мгновение не поверила. Ври убедительнее. Пары вновь объединились, и словесные пытки пришлось отложить. На нас по-прежнему косились. О, я обеспечила брекенцев темами для разговоров на ближайшие два, а то и три месяца. Эрик и вовсе на полгода. Его появление произвело фурор среди женской части населения. Хотя мужчины тоже были не прочь выяснить, каким ветром сюда занесло утонченного и явно небесного красавца. Пожалуй, только Натан взирал на него недоверчиво, с легким презрением. Вопреки моим предположениям, высокомерный лорд не уехал. Может, все деньги ушли на покупку родословной, а на экипаж ничего не осталось? По мне, лучше бы отправился играть в карты, чем стоял стуканом у стены и пялился на танцующих еще и руки демонстративно на груди сложил, мол, не подходите ко мне, я не дотрога. Сжалился бы, пригласил младшую дочку Элеоноры. Или из-за одного танца тут положено жениться? Однако очередной ответ Эрика напрочь выбросил Натана из головы. Пусть дуется сколько угодно, у меня проблемы похуже. Насчет работы я не соврал, но это лишь следствие. А причина... Причина... Эрик загадочно улыбнулся и мимолетно скользнул пальцем по моему запястью. «В другом. Вы снова наделали шума, а не этого жутко не любит. Он и от прошлого-то скандала едва оправился, а тут сорванная помолвка». Аарон-младший многозначительно посмотрел на меня и отпустил мою руку. Танец закончился. Еще несколько минут назад я испытала бы горькое сожаление, напросилась бы на следующий... Но теперь близость Эрика отступила на второй план. Шестеренки в голове пришли в движение. Если я верно поняла... Ведьмин котел, Джейн. Это должно было когда-нибудь произойти. Не сейчас, так через неделю. Он здесь? Стараясь не выдать волнения, поинтересовалась я. Пальцы впились в шуршащую ткань платья, рискуя оставить заломы. Но почему судьба так жестока? Красивый мужчина, ставший наконец-то приятным вечер. Зачем было все испортить? Я бы флиртовала с Эриком, простила бы его прежние прегрешения. Он бы незаметно поглаживал мою спину, перебирал пальчики. Это так приятно. Даже сейчас, когда я давно с ним порвала, прикосновения Эрика к горячей волной расходились по телу. Но как же... Всевышний решил, что я обязана страдать. Будто нато намало. «Кто он?» — Эрик притворился, будто ничего не понимает, и увлек меня к стульям для отдыха. «Спасибо ему, а то я бы до сих пор стояла посреди комнаты». Спину сверлил неприязненный взгляд Натана. «Да что ему от меня нужно? Избавился от невесты, пей радуйся!» «Отец, разумеется». Я устала, опустилась на стул возле стены и благодарно приняла из рук Эрика стакан холодного лимонада. Мне требовалось остыть в прямом и переносном смысле этого слова. Кадриль — чрезвычайно энергичный танец. «Ну...» Но... — Эрик оперся ладонью о спинку моего стула и, бросив вызов правилам хорошего тона, повернулся спиной к гостям, заодно частично заслонил меня от них. «Полагаю, баронет уже в пути. Но я тревожусь не из-за него, а из-за Ричарда Олбани. По моим сведениям, он в брекене». «Ричард?» Недоуменно переспросила я. Об одном ли и том же человеке мы говорим? Тот Ричард, о котором я слышала, с крайней неохотой появлялся даже на семейных праздниках и уж точно не потащился бы за мной невесть куда. Да и как он планировал меня найти, если мы друг друга никогда не видели? К примеру, я о будущем женихе знала только со слов родных. В свое время за него прочили подругу дротеи, и старшие сестры активно шушукались о недостатках и скромных достоинствах Ричарда. В итоге до помолвки не дошло, все осталось на уровне слухов. И тут я. Подумать только. Первая официальная невеста. А что вас так удивляет, Джейн? Разве вы не стоите того, чтобы бросить свет и примчаться за вами на белом коне? Что-то я не заметила в брекене ни одного белого коня. Скептически заметила я. Даже белой кобылы. А значит, он выбрал рыжую или гнедую, а то и вовсе прибыл в экипаже. Эрика было невозможно смутить. За это он мне и нравился. За умение выйти победителем из любой ситуации. Ну, на самом деле, не только за это. Те же его глаза. Ведьмин котел. Неужели я вновь поддалась обаянию Ааронов? Словно и не было тех шести лет. Словно я и не уезжала из столицы. Промелькнула мысль. А вдруг это шанс? Вдруг теперь со второго раза у нас все получится? Но даже если так, Эрику придется изрядно постараться. Глупышка Джейн стала умнее и не подарит сердце за поднятые учебники. Пусть ухаживает, осыпает цветами и комплиментами, а я погляжу. У вас сомнительное чувство юмора. Допив лимонад, поискала глазами, куда бы поставить пустой стакан. В итоге вручила его Эрику. Поговорим на чистоту. Теперь я могла смотреть ему в глаза прямо, твердо, без глупого румянца на щеках. «Вас подослал отец. Что ж, передайте ему, по закону родители не распоряжаются совершеннолетними детьми. Я не выйду за Ричарда Олбани, и мне абсолютно все равно, что папенька пообещал Виконту. Ну или Виконт ему. Образование — не пустой звук. Знаете, я даже благодарна вам, Эрик. Если бы вы меня не отвергли, я бы осталась хорошенькой глупышкой, одной из тех, что вместо диплома обзаводится в академии мужем». Теперь же у меня имеется должность, заработок и долги, на погашение которых ушло почти все жалование. Но папеньке и Эрику о них знать не следует. Для бывших знакомых я самодостаточная женщина, купаюсь в роскоши и уважении коллег, ни в чем не нуждаюсь». Эрик усмехнулся. «Неужели успел навести обо мне справки?» «Упью Рональда и компанию. Вот наступит полнолуние». Распущу волосы и ногой соберу колокольчики мертвеца и яд гадюки. Все перемешаю и от души напою целебным чаем благодетелей. Несмотря на бушевавшую внутри бурю, снаружи мне удалось сохранить преисполненные достоинства королевский вид. Именно такой я сотни раз рисовала себе в воображении во время встречи с Эриком. Только ладони предательски вспотели, а сердце билось чаще, нежели хотелось бы. «Да что же это такое?» почему проклятый Эрик Арен, ветренный, с дурным вкусом, раз не польстился на образчик красоты ума и прочего в моем лице, волновал меня больше разгневанного отца и заочно отвергнутого жениха. Со мной явно что-то не так. Покосилась на стакан в руке Эрика. Не мог он подлить туда приворотного зелья? Или не он, так и Леонора в надежде свести с Натаном. Откуда ж ей было знать, что моим партнером по танцам станет другой мужчина? «Что с вами, Джейн?» — от Эрика не укрылся мой пристальный интерес к посуде. «Да так. Там немного еще осталось. Можно?» Понимая, насколько нелепо все выглядит, заполучила стакан обратно, тщательно осмотрела, обнюхала. «Ничего. Может, я и не ведьма, но кое-чему училась. Если бы в лимонад что-то подмешали, на поверхности осталась бы маслянистая пленка». «Безусловно, качество воды в провинции порой оставляет желать лучшего, но вряд ли хозяйка планировала заразить нас холерой». Эрик, посмеиваясь, наблюдал за моими действиями. «Выходит, не догадался. Вот и славненько, только шуточек про приворот мне не хватало. Достаточно того, что никаких чар нет, и я снова влюбилась в Эрика. Как глупо и как не вовремя. Ничего, я сильная. Быстро выкину его из сердца. «Вы закончили?» — покашлял над моим ухом виновник душевного переполоха. «Да, стакан чистый». Невинно улыбнувшись, поставила посуду на пол под стул. «За этой прислугой глаз да глаз. Вечно норовят немытый подсунуть». «В таком случае...» — хмыкнул Эрик. перейдем к обсуждению других насущных вопросов. Например, вашей работы. Благо, с некоторых пор я имею к ней самое прямое отношение». «То есть...» — наморщила переносицу я. А, -а, -а, а Меня посетило озарение. Вы собираетесь пожаловаться в Сурскую службу магических дел и потребовать моего увольнения?» «Мимо!» — Эрик занял освободившийся рядом стул. «Какая у него ослепительная улыбка! И сам он тоже ослепительный!» «Ваш начальник...» — Эрик нахмурился, припоминая имя. «Николас Стренберг, если не ошибаюсь». Так вот, он уходит на пенсию, а его место займет молодой энергичный руководитель, то есть я, Джейн. Если бы сейчас обрушился потолок, это стало бы достойным финальным аккордом. Наплевав на то, что обо мне подумают, я подскочила и, раскрасневшись, выпалила «Ты врешь! Ты все врешь!» Сын лорда Арна никогда не опустился бы до Брекина. Попасть сюда — наказание! Вряд ли Эрик убил кого-то на дуэли, участвовал в заговоре или разрушил Академию до основания. При его специализации с бумажками и часовыми артефактами не возятся. Эрику прямой путь в Министерство Магии, а то и в личную охрану Его Величества. «Что, снова устроишь сцену и сбежишь?» Хлёсткий ядовитый комментарий привел в чувство. Фыркнув, чинно опустилась обратно на стул. «Вот так, никуда я сбегать не собираюсь». «Даже не надейтесь, Эрик Арен!» «Раздумала. Гораздо интереснее вас послушать. За какие такие грехи ректор засунул любимого сыночка в гости к Кикиморам? Подожгли принцессу? Облили шампанским наследного принца? Не так-то это трудно, достаточно перебороть первый самый острый эмоциональный порыв, и в голову придут нужные слова». «Нет», — вопреки ожиданиям, Эрик не смутился. Наоборот, отец всячески меня отговаривал, просил изменить опрометчивое решение, но я настоял на своем. «Понимаю тебе», — он окончательно перешел на «ты», как в студенческие времена. «В это сложно поверить, но я попал в брекен по собственной воле. Вдобавок дал взятку, чтобы в приказ вписали мое имя». «Но зачем?» Трепещущее сердце болезненно сжалось, и Эрик не подвел. Озвучил самую романтичную причину из всех. «Чтобы спасти тебя». Помолчав, он посмотрел куда-то в сторону, нахмурился и добавил. «Причем прямо сейчас». Проследив за его взглядом, я судорожно сглотнула. «Отец!»